Он подался вперед. — Если вы так к этому относитесь, почему согласились написать сценарий? Деньги — Деньги! Рой Эймс пожал плечами. — Нет, это неправда. Или не вся правда. Я что-то в этом увидел. Увидел возможность предложить зрителю нечто настоящее, а не разного рода фокусы и трюки. И он бросил подсластитель в чашку с кофе. Возможно, вы поймете это, когда прочитаете сценарий. — Попробую, — сказал Клейборн. И, вернувшись под вечером в мотель, он именно это и сделал. День стоял душный, солнце светило в западное окно, и кондиционер начал жаловаться. Однако Клейборн не обращал на него внимания, потому что находился не в комнате. Он с головой ушел в сценарий. Вопреки словам Роя Эймса, сценарист устранил не все элементы, которые, как он говорил, ему не нравились. В повествовании было немало шокирующих сцен, и акцент делал скорее на убийстве, чем на мотивации. Однако это работало. Невинная молодая девушка, и это умный маньяк вышли стандартными, и тем не менее их образы смотрелись убедительно. Быть может, девушки нынче и не столь невинны, но маньяки стали ещё хитреумнее, чем прежде. Их стало больше. В фильме не было ничего, что не повторялось бы чуть не ежедневно в выпусках новостей. Особенно здесь под Мулклейберн, вспомнив фаререзателя из Скидроу, душителя с холмов дорожного вицу и других серийных маньяков, воспетых средствами массовой информации. Однако на деле в их преступлениях не было ничего достойного упивания. Это были ущербные люди с болезненной предрасположенностью к насилию. Лейберн вздыхал, пробегая глазами текст. Он уж попал в ловушку, сам начав размышлять как сценарист. Ему хотелось убрать лишние из диалогов, сделать так, чтобы разница между вымыслом и реальностью была самоочевидной. Когда солнце село, он включил свет, достал из дипломата блокнот и стал делать записи. Кондиционер гудел в темноте, лампа светилась над головой у Клейборна, а он продолжал писать, ощущая себя в другом месте, в другом времени, в мире Нормана. Стук в дверь вернул его к действительности. «Да». Он поднялся, пересек комнату. «Кто там?» «Том Пост». Клейберн открыл дверь и увидел улыбающегося старика. — На этот раз я решил постучать. — Вы заняты? — Нет, — Клейберн покачал головой. — Вот любопытный старый хрэйч. — Что ему нужно? — Увидел вас свет. — Дай, думаю, загляну, предложу выпить пиво. И пост кивком оказал на банке, который держал в руках. — За счет заведения. Он захихикал. В мгновение, когда Ибран калебался, однако в голосе старика слышалось нечто, что нельзя было игнорировать. Хихиканье, нервный смешок, говорили не о веселье, а скорее о попытке от чего-то защититься и что-то скрыть. Что раскрывал том пост? "Входите", калебр наступил на шаг. "Пойду по ещё в ванной чистые стаканы, мне они надо". Пост приблизился к столу. Поставил банки на стол и открыл обе большим пальцем левой руки. Одну банку он протянул к Лейборну, подождал, пока тот сядет на край кровати, посещу поднял свою банку. — Ваше здоровье и ваше! — Лейборн сделал глоток. — В такую погоду только пиво и пить! И снова послышался смешок. А серо-зеленые глазки меж тем бегали по комнате, пока не остановились на столе. «Сценарий — Сценарий! — спросил старик. Вы вроде бы говорили, что не имеете отношения к киноиндустрии. Нет, знакомый просил посмотреть. Понятно. Пост отпил пиво. И о чем эта история? Или это секрет? Нет, не секрет. Клейборн не сводил глаз с морщинства лица. Пожалуй, вам это может быть интересно. Главный герой — Норман Бейтс. Ничего себе! Томпост перестал хихикать. Клеберн приблизился в его сторону. Я всё хотел спросить вас кое о чём, что вы